Еще в 1924 году у этой общины появился лидер Исраэль де Хаан, который пытался отделить ортодоксальную общину от сионистка. Он отправился в аман обсудить эту мысль с шерифом Хусейном, гостившим у старшего сына Эмира Абдаллы. Затем... Дахан, который собирался в Лондон, чтобы ходатайствовать за вывод религиозной общины из подсианистского подчинения. До Лондона Дахан не добрался. 24 июля он был убит по приказу руководства Гаганы. Этот поступок скрывался 50 лет и лишь не так давно историки Бауэр, а позже Гилберт написали об этом. Во второй половине 20-х годов, когда Вейтман, заведённый, как заведенный метался между Лондоном, Европой, Палестиной и Америкой в поисках денег, И поддержки, меньше всего поддержки, ощущал как раз в Палестине. Бен Гурион, 1 метр 66 сантиметров, обиженный на то, что представители Гистадрута не ввели в сионистскую комиссию, сделался главным критиком Вейцмана. «Почему вы не требуете еврейского государства в Палестине?» спросил он как-то раз Вейцмана напрямую. Вейцман, 1 метр 82 сантиметра. Терпеливо стал объяснять. «Мы не требуем государства, потому что никто его нам не даст. Мы можем добиваться лишь условий, которые позволят нам создать еврейское государство в будущем. Это просто вопрос тактики. Европейские сионисты недооценивали политические силы Ишува. И Ишув переоценивал свои силы. В результате рабочее движение евреев Эрец и умудрилось почти одновременно оказаться в условиях конфронтации с арабами, конфронтации с англичанами, конфронтации с всемирной сионерской организацией, Конфронтации с ультрарелигиозной общиной и конфронтации с движением Жаботинского, о котором речь впереди. Чуду подобно, что в таких условиях Бен-Гурион и его соратники смогли все же стать основной движущей силой в реальном создании государства. Положение Гистадрута осложнялось тем, что во время кризиса безработица среди евреев была сильнее, чем среди арабов. Вот пример из Пятахтиквы 1921 года. Большинство евреев этого городка выращивали цитрусовые деревья. Урожай продавали арабским торговцам, когда тот еще был на дереве. То есть арабский торговец должен был платить и за сбор плодов. За день работы на плантации еврей брал 1,75 пиастра, и еврейка 1,5 пиастра, араб 1 пиастра, а арабская женщина и того меньше. Конечно, арабский торговец нанимал на уборку урожая арабов. Гистадрут пытался ввести компанию за еврейский труд. Но даже сами еврейские фермеры нанимали на полевые работы арабов, более дешевых и более работоспособных. В целом, Иешуф нищал. Армяне тоже все никак не могли оправиться от кошмарных военных лет. И армянские девушки танцевали кан, -кан а иногда и стриптиз в арабском кафе, которое находилось в Хафе в районе базара. Палестине нужно было минимум 2 миллиона фунтов стерлингов, чтобы прийти в себя. Наконец, в декабре 1927 года английский банк выпустил пятипроцентные акции для палестины И в страну хлынуло 4 миллиона 475 тысяч фунтов. Их потратили в основном на железные дороги и строительство современного порта в Хайфе. Соответственно, создали новые рабочие места. К концу 1928 года кризис почти миновал. Пока Бен Гурион донашивал последнюю рубашку, Голдемер не знала, чем кормить семью вечером, а десятилетний Мошедаян, вместо того, чтобы проводить детство в резвости беспечной, после школы доил коров. Вейцман в Лондоне жил как барин, его патенты на промышленные методы изготовления ацетона и ацетилового спирта раскупил весь мир от Ебонии до США – И гонорары текли рекой. Он вкладывал деньги в предприятия и акции в США. За 1926 год, только из Америки, он получил 70 тысяч долларов от прибыли с производства ацетона. Вейтсман создал корпорацию «Бутацен», которая к 1929-му оценивалась в 515 тысяч долларов. Особняк в Лондоне у него был со вкусом. Дворецкий, шофер при Рос-Ройсе, гувернантский, повар, служанки. Путешествовал он первым классом, жил в лучших отелях, курил лучшие сигары. Если ему надо было купить сигарет, он посылал только на Бонн-стрит в магазин Египтянин за маркой Вайфрадис. В промышленности палестины он вложил немного. В 1944-м всего его инвестиций было на 32 тысячи фунтов. Не изобрел папа маше даяна ацетон. Приходится доить коров. Но спокойно доить коров по-прежнему не давало арабоязычное население. К 1928 году на подмандатной территории проживало 150 тысяч евреев и 590 тысяч всех остальных, в подавляющем большинстве мусульман. За 10 лет английского владычества в сердцах арабов поселился страх, что евреи действительно отнимут у них землю. В 1929 арабы дозрели до очередного мятежа. Большинство историков полагают, что это был жест отчаяния. Волнения начались 23 августа. Молящиеся у стены плача евреи решили поставить ширму между женской и мужской половинами пространства. Год назад, перед Йом-Кипуром, они уже пытались это сделать, но тогда англичане не разрешили ничего менять у стены плач Вот и теперь. Арабы усмотрели в этом нарушение религиозного статуса КВО. Сегодня ширму, завтра синагогу, а послезавтра им мечеть Аль-Акса не понравится. Болящихся евреев стали кидать камни. Началась подтасовка, прибыли английские полицейские, драка переросла в побоище, расплескавшееся сначала по всему старому городу, потом по всей стране. 20 убитых в Цфате, 7 убитых под Хайфой, 67, по другим данным, 59 убитых евреев в Хевроне. Евреи покинули поселок Мишмар-Хаэмек, Даже Перавив был атакован арабами, и 6 евреев погибло. она умоляла англичанам позволить применить им оружие. Не надо, сами справимся, отвечали англичане. Хотя и с опозданием, получив подкрепление с Египта и с Мальты, они сноровисто взялись за дело. И от рук английских полицейских и солдат погибло 110 арабов. Еще шесть арабов были убиты евреями в ответном налете на Яфа. К ночи 23-го, 6-го августа, 133 еврея были убиты, 339 ранены. Самый тяжкий кошмар случился в Хевроне. Двух равинов, 68-летнего Мэра Кастеля и 70-летнего Цфи Драбкина, толпа погромщиков кастрировала. Убила хромого фармацевта Бенциона Гершина, который 40 лет делал лекарства для евреев и для арабов. Его дочь изнасиловали и убили. 70-летнего Ицхака Абуханана привязали к двери и замучили до смерти. Двухлетнему Менахаму Сегалу оторвали голову, пальцы и кисти рук отрезали в погоне за кольцами и браслеты. Сохранились фотографии этих отрезанных пальцев. Синагоги разграбили и сожгли. В городе была горстка английских полицейских под началом офицера Раймонда Коферте. Они отчаянно защищали еврейский квартал, убив девятерых арабов. Бен-Гурион, обычно довольно критичный к действиям англичан, писал много позже. Что мог один британский офицер поделать в таком городе, как Хеврон? За всем этим стоял муфтий Хадж Амин Аль-Хусейни. Однако прямых доказательств этому, конечно, не было. Никто его не судил. Приближенные обожали его, враги называли коррумпированным деспотом. Свой пост, полученный из Роксэмуэля, он использовал для возвышения себя и своего клана. Сначала он победил кланы Аль-Нашашиби и Аль-Хади, потом захотел взяться за евреев. Но Касана шла на камень в лице нового верховного комиссара Палестины, фельдмаршала Лорда Герберда Чарльза Онслоу Пленнера, бывшего до нового назначения генерал-губернатором Мальты. 70-летний отставной военный с седыми усами солидного маржа он ходил в черном котелке и с зонтиком. В политику старался не вмешиваться, но порядок соблюдал жестко. Он правил, когда Муфти однажды ему сказал, что политика англичан – в отношении евреев не изменится, то ему будет трудно отвечать за закон и порядок в городе. Пламер осадил его знаменитой фразой «А ты и не должен заботиться о законе и порядке. Я отвечаю за закон и порядок в этой стране, и я знаю, как его применить». Понял? По неприятному совпадению, именно в день погрома 24 августа 1929 года в Каире в семье палестинского купца Эль-Кудва Родился мальчик Рахман Абдеррауф. Родился он недоношенным. Его мать Захова полагала, что роды придутся на конец сентября. И так появился на свет будущий Ясир Арафат. Его мать умерла в 1933. А отец, обремененный семерыми детьми, отправил Рахмана к его дяде, к брату матери Салиму Абдусауду в иерусалим Так будущий вождь палестинцев оказался в Палестине. Он прожил в Иерусалиме, 1937 года. Потом вернулся к отцу в Каир. Помимо неприятностей с мусульманами, евреи умудрились нарваться на неприятности с христианами. Случилось, что сын Теодора Герцеля Ханс перешел в христианство. Палестинская еврейская газета Дуар прокомментировала, что, по крайней мере, в отличие от Иисуса из Назарета, Сын герцеля не является незаконорож... незаконорожденным. Редактор и тамар бен Ави предстал перед судом, обвиненный в клевете на христианскую религию. Немного спустя еврейский археолог Ильяизер Сукенник объявил о том, что нашел погребальное Ассуарий, на котором на иврите написано, что здесь покоится Иисус, Йошуа бен Йосеф. Сукенника оштрафовали. Улаживание национальных трений Требовало от англичан сил и денег. Они пытались организовать хозяйство палестины чтобы жизнь населения улучшил и самим доход получать. Быстро разобрались они, что в одном английском акре примерно 4 дунам. И быстро посчитали, что сельскохозяйственной земли к западу от Иордана им досталось 3 миллиона акров. И еще столько же можно пустить по спастбища и леса лесонасаждения. Теперь дело в людях. Поощрение эмиграции евреев и увеличение естественного прироста арабов и рабочих рук хоть отбавлять. С эмиграцией все было хорошо. Кризис 27-го преодолен, евреи охотно едут в эрец С гордостью показывали англичане таблицы эмигранецы. Евреев в Палестине наконец 26-го 150 тысяч. Евреев в Палестине наконец 1937-го 396 тысяч. Евреев в Палестине наконец 38 го 411 тысяч. На конец 1939-го. 445. Вот видите, говорили клерки, за 13 лет почти в три раза увеличилось еврейское население. Теперь о барабах. Естественный прирост увеличим за счет улучшения медицинской помощи и санитарного контроля. В 25-м, 27 году рождаемость среди местных арабов была 52,6, а смертность 28,6. К 1939 смертность упала до 20,3 на 29%. Рождаемость незначительно снизилась до 47,8% на 9%. В 1931 году в Палестине жило около 750 тысяч арабов. В 1939-м, 1915, прогресс лицо Данные переписи населения на ноябрь 31 дали следующие цифры. Всего в Палестине живет 1,333,314 человек. Из них мусульман 759 700, евреев 174 606, христиан 88 900, прочих 10 100. На местах, или как сейчас принято говорить в регионах, англичане оставили местную администрацию, не слишком различая еврейские и арабские поселения. Так, например, староста любого поселка назывался Мухтаром, были соответственно мухтары кибуцев Все мухтары получали от правительства Великобритании зарплату 2 фунта в месяц. Итак, земля есть, люди есть, менеджмент есть, что будем делать, как будем богатеть. Пшеницу и хлопок выращивать все, кому не лень. Египетский хлопок в любом случае лучше по качеству. Мы займемся дальнейшим увеличением производства цитрусовых, чтобы вся Европа ела только наши апельсины. И страна взялась за апельсины. 22 год у евреев 10 тысяч дунамов под цитрусовыми плотанцами, у арабов 22, всего 32. 32 тысячи дунамов. Растут апельсины, мандарины и лимон. Уже через 10 лет в 32-м 200 тысяч дунамов занято под плантацией, причем евреи обогнали арабов. 120 тысяч у евреев, 80 у арабов. Еще через 5 лет в 37-м году у евреев 156 тысяч дунамов, у арабов 144. Всего 300 тысяч дунамов. Или 30 тысяч гектар. Занято цитрусовыми деревьями. Апельсины измеряли не килограммами или тоннами, Считалось, что нормальная плантация средних размеров должна приносить 6-7 тысяч ящиков апельсинов в год. Через Явские и Хайвские порты апельсины несли аромат Палестины в Европу. Англичане продавали в частные руки права на ведение того или иного бизнеса на определенной территории. Так, например, при них права на рыбную ловлю на озере Кенерет, Тивериадское, принадлежали арабской семье хури и еврею из Тверии Залману Гольдсвейгу. Сельские же угодья у места впадения Иордана в Кенерет принадлежали одной курдской семье еще при турках, и англичане просто подтвердили это право. В 1931 году 59% арабов было занято в сельском хозяйстве, а евреев во всех кибуцах и машавах только 19. Торговлей занимались 13,8 еврейского населения и лишь 8,4 арабского. Христианские арабы вместе с армянами Например, конкурировали с еврейской винодельческой индустрией. Существовало, например, арабское алкогольное объединение, совладельцы сахак Сахагян и Халет Абдель Латиф, которые вывозили алкоголь из Сирии. Больше всего евреев работало в промышленности. 30% в 60% всей общины. Из арабов в рабочие пошло только 13%. Еврейский рабочий класс рос ошеломляющими темпами. 26 год. 25 тысяч еврейских рабочих в Палестине, 1937-й – 107 тысяч, 1938-й 112, 1939-й 120. Вот она сила Бен-Гуриона и его поддержка. Арабские рабочие были заняты в основном не на фабриках и заводах, а на строительстве и в каменоломнях. Кстати, неработающих домохозяек еврейской общине было 5,3%. А у арабов при всей их высокой рождаемости – 3,2%. Наконец, поэтов, музыкантов, скульпторов, актеров, художников и прочих лиц либеральных профессий среди евреев в 1931 году было 11,6%. Среди арабов только 2,3%. Они не писали стихи. И, наконец, деньги. Частные инвестиции, государственные займы, общественные инвестиции, пожертвования, ввоз капитала. До 1927 года в стране ходил египетский фунт делящийся на пиастры, который с 1 ноября сменил фунт палестинский.